Глава 32. Предательство. «Ха, вот оно значит, как Мельхейс», — сказал я появившемуся старику. «Вложение демонического меча контракта в Рэя, турнир демонических мечей — всё это было твоим замыслом. В единстве ты состоишь исключительно для поддержания баланса сил между фракциями. Если фракция императорских семей разрастётся слишком сильно, в ней появилось бы много таких, как Эмилия, которых невозможно контролировать». Мельхис учтиво кивнул. «Так и есть. Твоя основа не захвачена. Кто отдает тебе приказы? Или же ты действуешь по собственной воле?» Мельхис не ответил. «У него нет воспоминаний обо мне. Поэтому он так легко предал меня. Или же он всё знал и скрыл то, что у него есть воспоминания? А может, не то и не другое? Я слышал, что главой единства является некий демон. Это Авас Дельхевия? Вы что, правда думали, что я отвечу на ваш вопрос?» Ну да, он прав. Будь по-твоему, тогда я заставлю тебя сознаться силой. Овы, но боюсь, что ничего у вас не выйдет, Владыка Анас. Ого, сколько-то я себе возомнил. Думаешь, что сможешь победить меня, всего лишь заперёв в Азоизисе? Вовсе нет. Я уже победил. схват был предрешён, пока вы развлекались на турнире демонических мечей. И он уже начал осуществляться. Причиной вашего поражения стало то, что вы поддались временной сентиментальности И даже не осознали этого. Мельхейс нарисовал магический круг. Засунув в него руку, он вытащил оттуда скипетр. Он должен был храниться в Академии, но полагаю для семи древних демонических императоров добыть его проще простого. Отсечённая Энитио рука так сразу не залечится. Мельхейс сказал правду. Энитио – это демонический меч, разрубающий магические формулы. Его эффект будет держаться ещё некоторое время, и даже если попытаться наложить магию исцеления – Ее формула будет разрушена. Думаю, через какое-то время я смогу её залечить, но едва ли он настолько глуп, что будет просто молча ждать, пока я проверну это. Как раз поэтому он специально появился в тот самый момент, когда Рэй отсек мне руку. К тому же кольцо, поглощающее магию, продолжало высасывать из вас магическую силу, и сейчас её у вас меньше половины. А внутри Азоэзиса вы можете даже не рассчитывать на помощь своих подчинённых. Частицы магической силы собрались по обе стороны от меня, Они сформировали магические врата, и из них появилось двое мужчин. Двое из семи древних демонических императоров, Гайос Анзам и Идор Анзо. «А, похоже, пришло время отыграться!» На плече Гайос держал громаднейший демонический меч Граджисеон. «Он всё же прародитель, пусть и ослаблен Гайос, не теряя бдительности». В двух руках Эдор держал огненный демонический меч Зас и ледяной демонический меч Идос. Их оружие было уничтожено мной Рэем в ходе великой тренировки по владению демоническим мечом, впрочем, существует много способов их починить. «Теперь вы поняли. Вы один против трёх из семи древних демонических императоров. Насколько бы вы ни были сильны, в этой ситуации у вас нет шансов на победу». Услушав его слова, я презрительно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Трое против одного? Ты случаем не обсчитался, Мельхейс? О чём это вы говори?» Громаднейший демонический меч Граджесиона выпал из руки Гайоса и вонзился в землю, а сам он рухнул прямо там, где стоял. «Гайос?» Затем у Эдора отвалилась голова, и я тут же наложил ревайт на двух покойников, остановив время через секунду после их смерти. «Как это?» Клинок промчался как вспышка. Мельхейс развернул магические врата и исчез в них. Лезвие растекло в воздух, и Мельхейс телепортировался позади своей прежней позиции. «Всё-таки троих за раз рассечь не получилось». Мельхейс повернулся в направлении Голоса и увидел там Рея, держащего в руке меч из Дамантового Железа. «Рей Грансдори, но ведь ты должен был умереть!» «Рей умрёт, если проиграет мне в финале. Полагаю, что вгрызшийся в него демонический меч Контракта вонзится в его основу ещё глубже, и тогда его нельзя будет воскресить. Но это только в том случае, если в теле Рея будет демонический меч Контракта». «Хотите сказать, вы притворили, что вонзили меч в сердце Рея Грансдори и разрушили помещенный в него демонический меч контракта?» Сказал Мельхейс, осознав, удивившись этому. «Я думал, что вы что-то предпримете, и я это в тот миг, когда я расслаблюсь. Иными словами, в миг заключения. Я и когда ты решил, что успешно затянул меня в Азейзис, то отвлёк свои магические глаза от Рея. Я воспользовался этим шансом и обернул его против вас». Помрачневший Мельхейс взглянул на нас с Реем. «Ты что же, это Мельхейс? Считал, что сам следил за мной, а я за вами нет?» «Но я уверен, что вы не вели себя так, словно сговорились. Рэй Грансдори точно сражался с вами всерьёз». «Я действительно был серьёзен», — сказал Рэй. «Я бил Сусанусом в полную силу и пытался защитить его. Я решил разрушить кольцо, поглощающее магию, и потерять свою маму. То, что я хотел напоследок всеми силами сразить его собственным мечом, не было ложью». Тогда как ты разрушил демонический меч контракта в тот миг, когда я отвлёк свои магические глаза? А мы ни о чём не договаривались. Я просто подумал, что даже если сражусь с ним в полную силу, он обязательно превзойдёт всё, на что бы я ни пошёл. Так оно и случилось. Что? Услышав исповедь Рея, Мельхейс лишился дара речи. Похоже, что ты просчитался. Решил, что с такими ограничениями у меня все силы уйдут на то, чтобы защитить себя, кольцо поглощающее магию, и одолеть Рея. В ответ Мельхейс лишь молча пронзительно взглянул на нас. Впрочем, в этом не было ничего такого сверхъестественного. Я отражал полносильный удар Рея и одновременно бился с тобой в ней арены. Взял и держал верх в обоих партиях. Выражение лица Мельхейса так и кричало, что он не мог поверить в происходящее. «Как ты там говорил, Мельхейс? Развлекался и даже не осознал этого. Решил, что твой второсортный коварный план помешает увлекшему меня развлечению?» «Я не дам тебе встать на пути нашей с Реем дуэли. Не позволю убить Шилу и Рея. Твои планы для меня всё равно, что детская забава». «Вот и всё». Совершенно спокойным выражением лица сказал я демоническому императору. «Я сделал шаг вперёд». «Что ж, я действительно немного просчитался», — кратко ответил Мельхейс. «Но не более того. Мой, как вы говорите, коварный план проработан достаточно, чтобы учитывать даже непредвиденные обстоятельства». Мельхей создал перед собой магические врата, ими он соединил пространство внутри Азейзиса с другим, и может свободно между ними перемещаться. «Думаю, что сможет от меня сбежать?» «Да нет, я вовсе не убегаю. Да, я допустил небольшой просчёт, но факты моей победы это не отменяет». Магические врата медленно открылись, и из них появилась человеческая фигура. Взгляд Рео стал серьёзным. «Мама». Из магических врат появилась шила, которая должна была находиться на зрительских местах. Она была связана с заклинанием Гиджил. Судя по всему, она потеряла сознание из-за прогрессирующего духа Мора. Как вы думаете, почему ей вдруг стало лучше, и она смогла прийти в Дальзагейтс? Мельхис Мельхейс нарисовал магический круг. Из него появилось несколько десятков красных драгоценных камней. Если уничтожить один из них, исчезнет один слух и предание, образующее её основу. Мельхейс щелкнул пальцами, и один из красных камней раскрошился. Я проверил Шилу магическими глазами и убедился, что её магическая сила действительно ослабла. Лэн, что ли? Разрушение камней активирует заклинание Неллия. Примечание переводчика записано как «Забвение», которое стирает воспоминания людей, знающих о слухах и преданиях Шилы. Всего камней 46. Очевидно, что число отражает, скольким людям известно о её слухах и преданиях. «Понимаете, что это значит? Ну что, перейдём к условиям обмена?» На мгновение Рэй взглянул на меня. «Того, что мы должны сделать, если хотим спасти Шилу?» Мельхейс вежливо кивнул. «Совершенно верно. Мельхейс активировал магические врата, и они словно поглотили Шилу и драгоценные камни. Врата затянули их, и те исчезли, будучи принесёнными в иное измерение. «Я спасу её, если вы подпишете ЗАКТ. «Даже если убить меня будет весьма непростой задачей, за можно хотя бы ограничить свободу моих действий?» «Ха, тогда можешь убить её!» Услышав мои слова, Мельхейс пришёл в замешательство. «Я не ослышался?» «Что вы сейчас сказали?» «Что если хочешь убить её, убивай!» Услышав это ещё раз, Мельхейс замолчал. А я продолжил ему угрожать. «Но делай это осторожно, потому что если убьёшь заложника, тебе нечем будет защищаться!» Мельхейс взглянул на Рэя. «Рей Грансдори, ты уверен, что хочешь пожертвовать матерью?» «Я изначально был готов к этому. Мама бы не хотела, чтобы я приносил жертву ради неё». Мельхейс не смог сразу ответить на его слова. Неужто он даже представить себе не мог, что мы так легко проигнорируем заложника? «Думаете, я поведусь на ваш блеф?» «Ну так проверь это!» Мельхейс продолжал молчать, а по его взгляду было понятно, что он пытается разгадать мой замысел. «В чём дело?» «Давай быстрее уже! Неужто ты думал, что я не смогу убить тебя, если ты притащил заложника?» Я сделал шаг вперёд и направил правую руку на Мельхейса. В ней появился один магический круг. «Видимо, мне придётся продемонстрировать, что я настроен серьёзно». Мельхейс достал из магических врат пять камней и уничтожил их. «Но что? Вам интересно, сколько протянет её тело?» «Только пять?» — спросил я, совершенно не волнуюсь о «О чём вы?» Чего ты так боишься? Если хочешь сломать их, то давай уже быстрее ломай все. Или ты страшишься, что умрёшь сразу, как только уничтожишь их? Вы пожалеете об этом. Мельхис вытащил из магических врат ещё 20 камней. Это больше половины. А что с оставшимися камнями в количестве 21 штуки? Мельхис не ответил, лишь спокойно смотрел на меня. С кем ты по-твоему сражаешься, Мельхис? Я взглянул на него с намерением убийства. «Решил, что взяв одного заложника, я начну плясать под твою дудку?» Я вложил в круг магическую силу, оттуда мельком показалось чёрное солнце. «Если ты ещё это не осознал, то я поясню. Ты распрощался с жизнью в тот самый момент, когда бросил мне вызов». Мельхейс рефлекторно встал в защитную стойку, приготовившись к битве. В этот же миг Рэй метнул в него меч из дамантового железа. «Ха! Бесполезно!» Мельхейс без труда отбил меч. «Будешь бессмысленно сопротивляться, и твоя мама действительно...» Он вновь попытался взглянуть на нас, но его выражение лица стало суровым. Воспользовавшись секундной паузой, Рейнер нырнул в магические врата, в которых исчезла шила, а я вошёл в другие, преследуя камни.